Глава девятая. В путь дорогу. И тогда грель с такой силой метнул свое короткое копье, что оно пробило горло носорогу, стоявшему прямо передо мной. Ахой поморщился. Никогда не сталкивавшиеся с грелями ускалицы мужчины после стояния на реке распространяли всякие небылицы. А нажи жи у них такие острые, что ими одним ударом можно перерубить палку любой толщины. Ножи у грелей и в самом деле острые. Несколько штук даже достались мужчинам девятиглавого племени в качестве трофеев, но затерялись во время бегства от безумной болезни. Надо сказать самому мудрому, чтобы завтра перед отправкой мужчин племени на охоту на грелей притушил их страхи. Хрх Самые мудрые семей племени рассыпали красный порошок на собравшихся мужчин. К вечеру этого дня они достигнут реки, а затем по ее льду пойдут прямиком в ущелье, в которое сбежали прибрежные грели. «Даже на большую охоту никогда не собиралось столько мужчин!» Афхай окинул взглядом движущуюся толпу охотников племени у скалицых, которая заполонила равнину. «Но если грели опять спрячутся за камнями и деревом, то поможет ли нам это?» На этот раз мы проникнем в их каньон. Им не спастись. Ахой уже укрепился в мысли, что стена семьи Гререли на этот раз им не поможет. Надо только захватить её с носкока. Забудившийся на охоте Эссу пытался догнать уходящих по равнине вдали людей, которых углядел с высокого холма. Но при попытке спуститься в степь ноги не держались на скользких камнях. Он падал, поднимался, прокатился по склону вниз. Наконец он добрался до следов, которые оставили проходящие. Следы, много следов. Тяжело будет заблудиться. Он догонит по ним неизвестных охотников и найдёт дорогу домой. На следующем шаге он провалился в занесённую снегом яму и, растянувшись на снегу, уткнулся носом прямо в притоптанный снег. На оставленных обувью неизвестных следах он разглядел нанесенный на подошву рисунок в виде елочки. Давно не приходил Эсу во сне. Андрей тихонько, стараясь не разбудить Эсику и детей, вышел из шатра. Позднее зимнее утро встретило привычным мелким снегом и холодным ветром. Скоро между шатрами и землянками замелькают проснувшиеся люди. Станет шумно, поэтому Андрей отправился обдумать увиденное на стену каньона, где уселся на ее краю, свесь в ноги в обрыв. Интересно, сколько у них осталось времени? Раз уж Эссу увидел идущих по их душу кроманьонцев, то они больше нескольких дней достигнут реки и поднимутся тем же путем, каким пришли к ним длинноногие, да еще и не обремененные женщинами и детьми. Уйти сейчас? Таких быстро догонят. Следы такого количества людей не скроешь. Ни ко времени темнокожие отправились в поход на них. Рядом мягко приземлился на камень Энзи, а за ним притопал Иенку. «Эссика искала. Следы вели сюда». Энзи как всегда лаконичен. Теперь ждёт пояснений. К нами идут темнокожие, прониклись. А откуда он это знает, никто не спросил. Слушают дальше. Рисовики не успели изготовить нужное количество саней. И даже если им прямо сейчас мы начнём укладывать мясо, рыбу, шкуры и другие вещи в сани, то сможем уйти только через день. Так чего мы сидим? Пора начинать. Энку вскочил на ноги. А лесовики пусть поработают еще и сегодня, а потом переходят из ущелья в каньон. Уйдем путем, который разведал Энзи. На равнине нас легко нагонят. И на верхней равнине нагонят, если мы не закроем проход. Надо обрушить стену, ведущую в малый зал, а сам проход завалить камнями. На стоянке семи гроха царил хаос. Никто не хотел оставлять ничего из вещей на старой стоянке. Облезлые шкуры криворога, горшки с отбитым горлом, балки для шатров всё могло пригодиться. Андрей остановил эру, который надрываясь тащил камни для плавильной печи. Ну куда их? И для еды места нет. Хорошо ещё, что часть для многих заранее поселили на верхние равнины, иначе в пещере образовалась бы пробка. Так продолжалось до тех пор, пока старшая железной рукой не навела подобие порядка. жёстко кремитировав груз объёмом имеющегося на санях лепу короба, а в бесших санях он не должен был выглядывать за пределы борта. Вечером лесивики принесли изготовленные за день в ущелье детали последних саней, а завтра они их соберут уже на верхней равнине. Эсон, а ты не забыл, что сегодня Новый год? Старший выглядел обиженной. Андрей заколебался. Да праздник-то ведь сейчас. Ну, с другой стороны, и он стал их домом на несколько лет. Именно здесь родилась семья Грхи. Каждый камень в нём стал для них родным и школа, и дагар с ручьём, и пещера Грхи, и земляничные поля. Надо бы и в самом деле попрощаться с этим местом. Женщины уже готовят еду, есть подарки для детей, осталось украсить ель. Остался самый мудрый вечаша, старец седой бороды Эрит, и Энку, могучий и славный сын Грхи, их своим причём подпирает. Все умрём, но врага остановим. Мы время дадим, чтобы жили все семьи. Добежать вы должны до реки. Эту песню любили все. Загрустила Эссика, вспоминая отца, затихли длинноногие, которые потеряли в общем походе своего авторитетного охотника. Ну а Энку, так вот же он, отмеченный двумя шрамами. Эссу, пора. Старший нетерпится отдать деду ему. Но сначала эхо ут и осила. Похоже, что старший забыл предупредить темнокожею. Очень уж у неё запугненный вид был, когда её вытолкнули под свет факелов к Эхоуту. Сегодня Асила становится женщиной и мужчины из семьи Грхи. Вы все видите это. От Нэня, и она входит в нашу семью. Да живёт семья Грхи. Андрей надел ей на голову диадему с висюльками из растаевшего камня, а Жирели из стилет Эходо он подарил ещё один нож из растаившего камня, с ручкой из бивня мамонта. Эро постарался. Старшая, которая говорит женщинам семьи Гырхи, что они должны делать, становится женщиной Лепу. Старшая засияла. Всё-таки она подросток, пусть и наделённый от природы нередкостью развитым умом. Разве что не подпрыгнула от радости, когда он одевал ей одеяму и оживил её, а после вручил уже подарок от себя нож с изображением совы, который заранее заказал мастерам. «Каньон был местом, где родилась наша семья, но теперь нам нужен новый дом, который мы обязательно найдем. Мы отправимся туда уже через день, и о том, как мы ушли в долгую дорогу, когда-нибудь будут рассказывать у костров наши потомки. Да живет семья Грхы!» «Расскажи нам сражение, Эссу, это была наша первая драка!» Сытый Энко хотел услышать свою любимую песню. Увидел, что Упеша достала линмену. Спрятались Рету и Эсу в тени камня большого. Долго ждут храбрицы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, 5 раз по 5. Метка кидает копье своё Рету. Скользкая земля от вражской крови. Внезапно появился на помощь Энку, с верепой как брр, он врагов сокрушает. В страхе бежит темнокожий, но поздно. Пронзённый копьём, бездыханно лежит. Всего одного дня им не хватило, чтобы перенести оставшиеся вещи на верхнюю равнину, завалить проход в пещере Гррхи и отправиться наконец в долгую дорогу. Неприятную новость принёс Эхоуд. Проверявшие выставленные силки подростки увидели вдали множество костров по обеим сторонам реки. Обычным шагом охотника оттуда можно дойти до каньона за половину дня. Темнокожие больше никому. Во время рассветов убрали из ущелья, могли бы попасть в западню, а теперь придётся отвечь самых сильных мужчин на охрану стены. Ничего, они обломают об ее камень свои зубы. За прошедшие со времени битвы за каньон Год стену сильно укрепили. По краям соорудили башенки, откуда лучники могли пускать стрелы в бок нападающим. По всей ее длине, как и хотел Андрей, построили мерлоны из сложных камней. Площадку над стеной расширили. Теперь там могли прятаться сразу несколько метателей коротких копий или лучников. Единственным уязвимым местом оставалась выдолбленная в камне лестница. Ну а куда без неё? Надо же как-то переходить из каньона в ущелье и дальше на равнину. И завал из повальных деревьев в передней не сделаешь. Самим будет мешать, а то ещё хуже, послужит укрытием для противника. Но и вверху лестницы можно сделать дополнительный зубец и обрушить его в случае опасности. Хоть что-то. Пусть идут. Они и шли. На снегу у выхода из ущелья обнаружились множество свежих следов. Ахой надеялся, что они поймают неосторожных охотников грели еще до того, как достигнут каньона и наскоком займут стену. Тогда грели окажутся в ловушке. Но, увы, в ущелье они увидели только срубленные каким-то способом стволы толстых деревьев, на каждый из которых мужчине его рода пришлось бы потратить целый день. И, что интересно, нет характерных следов от работы рубилом в виде углубления на пнях. Срез почти ровный. Так и дошли почти до самой вогнутой полумесяцем стены. Охотники не сразу и поняли, что они достигли своей цели. А когда охой объяснил, что им нужно подняться на неё, то это вызвало страх. Стена подавляла необычным видом и выглядела совершенно неприступной. Если вдруг кто-то вздумает её оборонять. Сбоку была видна лисица, но вверху её запирал зубец с рост мужчины, собранный из плоских камней. Можно по одному ползти по центру. Она не ответственная, но тогда тебя проткнут копьем сбоку. «Зачем ты привел нас сюда, Ахой?» В голосе Авхая появились непривычные для него злые нотки. «В этом месте не имеет значения, что нас гораздо больше, чем грелей. Все повторится, как в стоянии на реке. Мы будем кидать стрелы, пока они не закончатся, а они короткие копья. Если мы займем стену сейчас...» Поднявшись по лестнице, то грелям уже никто не поможет. Прошлой зимой нам это почти удалось. Не хватило самой малости. Бу-бу-бу! Их ждали. Между зубцами появилась коренастая фигура с рогом настоящего быка в одной руке и серебристым топором в другой. Скоро стена заполнилась. Грели с любопытством смотрели на собравшихся внизу темнокожих. — Если однажды нападению не удалось, то и при повторении в том же месте оно снова не удастся. Мы сможем перебить грели, если встретим их ищущими зверей на наших землях, потому что нас больше. Но в этих скалах нет разницы, сколько нас и сколько их. Они всегда бежали, когда видели нас, а мы их догоняли. Так было всегда, сколько я себя помню. В горах, когда мы загнали их в бесплодные скалы, на равнине, где они прятались у реки без берегов, и только здесь, прошлой зимой они не стали прятаться. Одрались на стене. Перекроем им выход и подождём, пока у них закончится еда. И пусть охотники осмотрят ущелье. Возможно, есть ещё путь в каньон, помимо этой стены. Её нам не преодолеть. Энку скучал. То ли дело было прошлой зимой. Стена была залита кровью. На самом её краю тогда установили кол, на котором торчал в уснув язык обрубленная им голова мужчины из девятиглавого племени. А эти ускальницы, собравшиеся под стеной, вроде и не собирались идти на штурм. А ведь он предвкушал, с каким шумом обрушится на них сложенная вчера у лестницы каменная стена. Отнечиво делать поставил кривую палку на том же месте, где раньше находился шест с головой. Понравилось Приделал еще палки, которые изображали руки и ноги, а вместо головы собрал снега, как это делают дети. Увлекшись, отправил крутившегося рядом сына Иквы к младшей за красным порошком и кусками от старой шкуры криворога, в которой он и одел свое чучело, изображавшее темнокожего. Напоследок густо все вымазал красной краской. «Красота!» Снизу раздались вопли. появившеся на стене эсу, который уже успел отослать половину мужчин со стены на переноску грузов, не зачем терять время, сотворённое чудо одобрил. Убедившись, что ничего не поменялось, опять исчез по своим делам. Скока пришла снова. Всё шло как-то слишком гладко. Весь оставшийся груз уже перенесли на верхнюю равнину. Там же находились у своих сыней женщины, дети и мужчины длинноногих. Только изредка кто-то вспомнивший о закопанной в земле на голодный день крупной мозговой кости и, несмотря на запрет, возвращался забрать ее. В дороге пригодится. В каньоне остались только охранявшие вместе с Энку стену несколько мужчин. Благо темнокожие никаких активных действий не предпринимали. Ничто не мешало им уже ночью перекрыть проход в малом зале, а затем завалить снаружи крупными камнями выход на верхнюю равнину. Но Андрей решил, что все это можно будет сделать утром следующего дня. Вдруг кроманьонцы решатся на ночное нападение. Очень уж тихо они себя ведут, а заодно и проведет последнюю ночь в каньоне Грхы, где теперь тихо и можно, наконец, выспаться. У выхода из ущелья мужчины у скалицых поставили несколько шалашей. В одном из них сейчас собрались самые мудрые – авторитетные охотники родов и авхай с ахоем. Последний старался держаться подальше – в тени. В конце концов, это была его идея с внезапным захватом стены, которая благополучно провалилась. Мужчины нашего племени говорят, что грели хотят навредить нашим родам. Они сотворили на стене мужчину нашего племени, и он был обсыпан красным порошком по нашему обычаю. А к вечеру его голова растаяла и полилась, как кровь. Сможет ли их рык защитить нас от этого? Не пройдут ли теперь мимо этой равнины звери? Не настигнут ли болезни и людей на наших стоянках? Грели не властны над людьми хархы. Они могут навредить только себе и себе подобным. Но и не помешают принести в жертву хархы греля, а если его нет, то быка. Ответ самвы мудро был встречен молчанием. Охотники рода быка, которых я отправил поискать другой путь в каньон, нашли дорогу, по которой можно в него проникнуть. Оно проходит по отвесному камню, по рошруму лесом, и в одном месте можно спуститься прямо бовит вям деревьев до самой земли. До этого скину вниз свои колья и луки со стрелами. Аххая не терпелось похвастаться своей удачной идеей. Мы сможем ударить сразу с двух сторон, и по лестнице на стене, и прямо из каньона. Они не выдержат такого нападения. Отправим мужчин уже ранним утром. «Бу-бу-бу-бу!» Энку решил расшевелить темнокожих. С сожалением отметил, что они уже привыкли к его рогу. Раньше они испуганно озирались, услышав непривычный звук, а сейчас даже не обернулись. Продолжают что-то мастерить там внизу. На стене осталось всего несколько человек. Все остальные уже на верхней равнине ожидают их прихода. «Пора нам, Энку, пока они не поняли, что стену никто не охраняет. Нам нужно успеть покинуть каньон». «Хр-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х- Вокруг начали падать започные снизу стрелы. С чего вдруг крыманионцы решили пострелять? Неужели собираются в лоб атаковать? И в самом деле, с полсотни темнокожих направились к лестнице. Не маловато ли для штурма? Кидайте короткие копья. Андрей вздылса. Замелькавши на скользкой лестнице толпу полетели несколько дротиков. Послышались крики. Короткий копья нашёл свою цель. Вперёд не идут, но и не возвращаются назад, словно время тянут для чего-то. показался противник между зубцами. Пусть разглядывают. Ответом были крики и несколько стрел, перелетевших через стену. Бросайте в них камни, в темнокожих полетели булыжники. Никто не любит, когда его избивают без возможности дать сдачи. Нервы у кроманьонцев не выдержали, и они бросились вверх по лестнице. Хрр-хрр! Энку смог всё-таки обрушить на них сложную вчера каменную стену. Грохот был страшный. Пусть никого и не придавило, но и результат был достигнут. Краманьонцы прекратили свой странный штурм и вернулись в ущелье. «Быстрее, пока они не полезли снова!» Андрей решил использовать временную передышку для бегства. Защитники стены оставили ее и побежали в сторону пещеры Гррхы. На ней осталось только одинокое, безголовое чучело Краманьонца. Легкий ветерок покачивало его, и оно словно в недоумении спрашивало, «Куда это все вдруг подевались?» Где они все? Искудавшие за время похода авхаи всё-таки решился спуститься в каньон по пути, который разведали мужчины рода быка. Сцена должна была находиться на закат. Куда они сейчас и направлялись? Прямо по замёрзшему ручью. Там сейчас имитирует штурм ахой с охотниками из других родов. Но вокруг стоянки должны были быть люди и их следы. В каньоне же ничего этого не было. Вот не бывает такого, чтобы все сидели в своих шатрах и землянках, оставив без внимания территорию вокруг стоянки. Кто-то идёт на охоту, дети и женщины собирают подмёрзшие ягоды калины и ищут сухие дрова. Да мало ли дел, которые требуют покинуть уютное место у горящего костра. А сюда, похоже, после прошедшего позавчера снега так никто и не прошёл. Следы. Это была не просто натоптанная тропа, а целая дорога, словно день за днём сотни людей тащили по ней тяжёлые грузы, и была она сейчас совершенно пуста. Вот не любит Авхай подобные загадки. Для этого существуют самые мудрые, которые должны разъяснять непонятное другим. За это, собственно, они и получают лучшую часть добычи. Он напроялся прямо по дороге, которая привела их к пещере. У них не было с собой факелов, поэтому едва сунувшись внутрь, тут же вылезли обратно. Идём к стене, уж она точно никуда не делась. Грели, на них бежали несколько грелей, которые держали в одной руке что-то странное из плетёного дерева, а в другой направили на них копья серебристо наконечниками. Гррр! Бежим! Бежим! Команда ВХАЕ запоздала. Все и так пустились на утёк. Только несколько замешавшихся охотников рода БК были сметены с дороги словно деревья весенним потоком с гор. Грейли нырнули в пещеру, которая, видимо, служила им домом. Через некоторое время, наблюдавшие издалека за пещерой мужчины БК увидели, как она выдохнула пылью, словно ожила на некоторое время. Уходим! Терпение АВХАЕ окончательно лопнуло. На краю стены покачивалось безголовое чучело. Самый мудрый наблюдал, как Ахой готовит мужчин племени к очередному прорыву наверх, по заваренной камнями, отрухнувшей стены и лестнице. Что-то было не так. За все время, которое он находился здесь, между зубцами не мелькнул ни один грель. «Пусти стрелу на стену!» — сказал он одному из мужчин. Никто не среагировал ни на первую стрелу, ни на вторую, ни на последующие. «Заподня?» Не он один чуял неладное. А когда на стене появились силуэты людей, то все вздохнули с облегчением. Понятный враг лучше неизвестной ловушки. Находившиеся на стене люди начали кричать им и размахивать руками. Самый мудрый узнал одного из них. Авхай! Самый мудрый терпеливо ждал у входа в пещеру, куда зашли с факелами мужчины у скрицева племени. Большой зал и остальные свободны, а один из малых проходов завален камнями. Афхай стряхнул пыль со своей одежды. Через него они и бежали. Тебе надо бы посмотреть, там что-то странное на стенах и потолке. Они не бежали, а покинули эту равнину. Самый мудрый вошёл в пещеру. Вся она была покрыта рисунками медведей, а в одном месте, почти у самого пола, был нарисован странный зверь с открытой пастью и клыками. Проходный верх завален. Уставшие от ожидания длинноногие оживлённо готовились толкать сани. Энзи отправился вперёд, показывать дорогу. Андрей усадил в сани Эсику с сыном и Эмилой, а сам приготовился толкать сани, ожидая, когда начнут движение стоящие впереди. Прощай, каньон. Ну что, в путь-дорогу? В долгую дорогу, ответила Эсика.